Глава 1. Москва. Было утро 3 сентября 1904 года. Не оставив Богородице сироту заботами своими, женщина, чередуя мелкие поклоны с торопливым обмахиванием крестом, попятилась, потянула за собой худого мальчишку лет 12-13. «Рот-то закрой, горе мое! Пошли, не досуг мне нынче!» У парадного подъезда солидного четырехэтажного здания на Тверской решительности у женщины поубавилось. Оглянувшись на сына, она тряхнула его ладошку. «Здесь, что ли, Влас?» «Ага, раньше газетная редакция в бывшем магазине Лукутина была. Вон, туточки!» «А нонись в новый дом переехали, и типография папенькина тоже в первом янтаже». Слышь, мать, как машины-то крыльями своими железными хлопают. Хлопают. Стой, ровно рубашку оправлю. Женщина придирчиво оглядела сына, потом себя. Тронула щепотками пальцев на сборенную Наталье старенькую бумазеиную юбку. Обмахнула словно от пыли простенькую кафтёнку с уже оттрепавшейся баской. Снова сапаска и покосилась на высоченные двери, которые не успевали закрываться от постоянного потока входящих и выходящих людей. Поток был самый что ни есть разнокалиберный: приказчики, почтальоны с сумками через плечо и фурашки с кокардами, курьеры, прилично одетые господа в мягких шляпах и котелках. Вдоль тротуара выстроились длинной шеренгой извозчики, несколько ломовиков, Щигельская коляска. Сбоку от крыльца швейцар, которого постоянный поток посетителей лишил необходимости открывать и закрывать двери, мирно беседовал с городовым. Тот снисходительно слушал, приподнимаясь на носки блестящих сапог, изредка кивал, не забывая посверкивать на толпу острым надзирающим оком. — Народу-то народу! — народу, вздохнула женщина. — Аж боязно! Не турнули бы нас с тобой, Власенька! Ну, пошли, благословясь! В просторном вестибюле первого этажа было не менее людно и суетно, чем на улице. Посыльные и курьеры продирались сквозь толпу, сопровождая движения хриплыми возгласами: "Виноватс, дорогу, дядя! Прощение просим, сударь!" Вдоль стены по правую руку до самой лестницы тянулся высокий прилавок, отгороженный от посетителей деревянным барьером. За этой загородкой молодые люди конторского обличья через одного в чёрных парусиновых фартуках и на рукавниках Сортировали выстроившихся вдоль барьера посетителей, принимали от них какие-то пакеты и конверты, выдавали квитанции, разъясняли, как пройти туда-то и туда-то. Ещё раз мелко перекрестившись, женщина решительно потащила мальчишку к барьеру, поправила накинутый на плечи платок с узельком на груди и через непродолжительное время добилась торопливого внимания со стороны одного из конторщиков. Тот мгновенно оценил непритязательную одежонку посетительницы, Тебе чего, матушка? Говори скорее, не видишь бедлам тут у нас? Ну? За вспомоществованием, что ли? Ага, то есть не за энтим, господин хороший. За честила она. Муж мой покойник работал в типографии вашей наборщиком. Курносов, не годим, слыхал, пади? Не слыхал, мать, нервно помотал головой конторский. В Свитинской типографии одной тут аж не больше тысячи таких курносовых. Ты дело говори, Жалование за мужа получать пришла. Пью ещё, нутя. Какое жалование, Христос с тобой? С полгода как помер кормилец стамой. Сыночка его иного хочу пристроить сюда посыльным, Власа. Совсем от рук отбился, целыми днями по крышам голубей гоняет. А так хоть копейку живую в дом понесёт. Потому как и отец его иный тут 15 годочков без малого отработал в наборном цеху. Глядишь и Влас моему ремеслу доброму выучится. Погоди, мать. Толком говори. В газетную редакцию тебя али в типографию? Если в типографию, тогда в первый этаж иди налево, мастера спросишь. Если в Русское слово, то в третий этаж мать. Там присутствие редакционного заведующего. Мать что-то попыталась объяснить дополнительно, но конторский уже передвинулся к следующему посетителю. Делать было нечего, и женщина направилась к лестнице, под которой темнела широченная дверь с табличкой Типография газеты Русское слово. товарищество и Д. Сытина. Сунулась была в дверь намоментально оробела от грохота и лязга огромных чёрных машин. Машины со свистом крутили огромные бумажные рулоны, хлопали какими-то решётками. Постранись! Рявкнули на духом и посетители едва успели отскочить в сторону, оберегая ноги от тяжелённого бумажного рулона, который катили по полу двое перепачканных чёрной краской парнишек. в застеклённом закутке у входа с заваленным бумагами конторским столом и распахнутым настежь шкафом, также доверху набитым разнокалиберными бумагами, никого не было. А другая такая же будочка виднелась аж в самом конце неширокого прохода между страшными машинами по одну сторону и железными верстаками с другой. У верстаков тоже кипела работа. Доносились выкрики чумазов от типографской краски людей. Вдоль верстаков бегали мальчишки, держащие в руках длинные полосы бумаги. Такие же полосы держали и солидные господа в сюртуках, пристроившиеся у широких подоконников цеха. Те не бегали, а согнувшись, что-то черкали там карандашами. Воистину бедлам, поджала губы женщина. Пошли, сынок, в третий этаж. Может, хоть там поспокойнее будет. На этаже, целиком занимаемом газетной редакцией, и вправду было потише. В просторном вестибюле у входа, заставленном пустыми столами, диванами и стульями, сидели и стояли небольшими группами и по одному из десяток приличных господ разного возраста. Они курили, спорили, оживленно переговаривались. У многих в руках были такие же странные бумажные исчерканные полосы. Вдоль всего этажа уходил в глубину широкий коридор с двумя рядами дверей по обе стороны, У некоторых из них стояли неподвижные фигуры сторожей в фуражках с кокардами. Такая же фигура, охранявшая начало коридора, двинулась на перерез женщине с мальчишкой, небрежно прикоснулась пальцем к козырьку фуражки. «Слушаю!» «Мне б в присутствии господина заведовающего!» — заторопилась женщина. Она снова пустилась в пространный рассказ о покойнике мужа, об оставшихся сиротах. Недослушав, фигура отступила в сторону, пояснила. Ежели на счёт место, то канцелярия господина заведующего редакцией под вторым номером направо. В длинной комнате с множеством столов, где писали и щёлкали счётами дюжины полторы конторских в белых сорочках с на рукавниками. Снова пришлось рассказывать о муже, о старшеньком Власе и настоятельной необходимости носить в дом живую копейку. Двое конторских, недослушав, попытались сопроводить посетительницу на хитровку, в Морозовскую биржу труда. однако вдова упорствовала и уходить не желала. Тогда ей было велено выйти в коридор и там дожидаться какого-то Петра Степаныча. Женщина заняла позицию у дверей присутствия и принялась терпеливо ждать. Мальчишке, понятное дело, скучное стояние скоро прискучило, и он постепенно, шажок за шажком, стал отодвигаться от матери в сторону вестибюля, где приметил нескольких подростков своего возраста, гордо щеголявших в картузах с надписью «Русское слово», Мать пробовала негромко шипеть на Сарванса, делать ему страшные глаза. Однако, видя, что на мальчишек никто не обращает внимания, успокоилась. Время шло. Массивные башенные часы в вестибюле бархатно отбили 11 часов, потом 11 с половиной. Несколько солидных господ прошло в канцелярию заведующего, однако ни один из них не оказался Петром Степановичем, и вдова начала томиться. Потом дверь с лестницы распахнулась, пропустив высокого грузного мужчину с объемистым портфелем в одной руке и серой шляпой в другой. Господин громогласно распекал за что-то свою свиту, суетливо спешащую по бокам и следам. Женщина встрепенулась и шагнула была навстречу, но вдруг зарабела. Широко шагающий по коридору господин явно был большим начальником. Курьеры и сторожа при его появлении вытягивались в струнку, Встречные поспешно отступали в стороны и почтительно приветствовали идущего. Лишь мальчишки-курьеры вместе с её власом совсем не к стати затеяли какую-то шумную неприличную перепалку, и вдова, косясь на важного господина, прикрикнула: "Влас, а ну кступай ко мне, живо!" Однако совершенно неожиданно на оклик отреагировал не её сорванец, а важный господин с портфелем и шляпой, уже успевший удалиться на несколько шагов. Он остановился, Развернулся к посетительнице всем корпусом, внимательно поглядел на неё и наконец насмешливо спросил: "Извольте обращаться ко мне, сударыня". Свита господина и сторожа тоже глядели навдову, кто с ужасом, кто негодующе. Женщина только и успела сообразить, что сказала что-то не то. И сжалась, не сомневаясь в том, что важный господин сейчас закричит, затопает ногами, и сторожани медленно вывели её вон. а то и городовому сдадут. Сторожа и курьеры и впрямь двинулись к посетительнице, однако господин в серой паре отмахнулся от них шляпой. «Разрешите представиться, сударыня?» В голосе господина в сером все еще звучали насмешливые нотки. «Разрешите представиться. Редактор Влас Михайлович Дорошевич. Чем могу служить?» «Ничем, с ваше благо, ваше превосходительство». Совсем оробела женщина. Я сынишку окликнула. Она крепко ухватила за плечи подбежавшего к ней мальчишку, встряхнула: "Ну, а глянец я тебе потом покажу". Прижала к себе, словно боясь, что сейчас стража разлучат её с сыном. "Значит, вашего сына Власом зовут?" полюбопытствовал Волдорашевич. Он, не глядя, передал шляпу сопровождающим, поднял пальцем подбородок мальчишки. «Ну-ну. Нечастое имя, сударыня. А вы в редакцию по какому делу изволили прийти?» «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я до милости Петра Степановича его дожидаюсь». И женщина, окончательно растерявшись, снова принялась рассказывать свою историю важному господину, оказавшемуся редактором газеты. Окружение Дорошевича делало ей страшные глаза и пыталось даже шикать и оттереть от занятого человека. Однако редактор повелительно поднял свободную руку и свита отступила. Ну, с ударами сей вопрос сморешим, я думаю, без вашего Петра Степановича. Едва дослушав, весело заключил Дорошевич и повернулся к сопровождающим. Как, господа? Тёска мой да ещё и Курносов, ей-богу, возьмём. Тем более, что потомственность в газетном деле надо всячески приветствовать и развивать. Запиши себе Евдокимов в посыльные парнишку. Дорошевич тут же вручил смущённой посетительнице пятирублёвую ассигнацию, приветливо кивнул на прощание и не слушая лившихся вслед благодарностей, и уже забыв о женщине и мальчишке со смешной фамилией, стремительно направился в сторону своего кабинета. Через несколько минут начиналось ежедневное редакционное заседание при Императорской печати газеты Русское слово. Эта газета стартовала в патриархальной Москве XIX века дважды. Первым её издателем и редактором был приват-доцент Московского университета Александров. Его репутация у властей Российской империи и доверие со стороны обер-прокурора Священного синода Победоносцева были таковы, что газете было разрешено выходить без предварительной цензуры её номеров. Однако отсутствие у первого владельца организаторских и журналистских способностей, его политическая ориентация близкая к черносотенной, едва ли не с момента регистрации издания обрекли газету на медленное увядание. Агония газеты, стремительно теряющей подписчиков и бессмысленно проедающей правительственной дотацией, привлекли внимание корифея издательского дела Сытина. Ивана Дмитриевич, оставшего к концу XIX столетия признанным авторитетом по части издания и продвижения в народ полезных и дешевых книг, с некоторых пор привлекала идея создания народной газеты, внушенная во многом Антоном Палчем Чеховым. Сытин сделал Александрову предложение, от которого было трудно отказаться. Российские власти отнеслись к предстоящей смене владельца прикормленной газеты весьма настороженно, и Сытин смог получить лицензию только при условии сохранения за Александровым поста редактора. Таким образом, правительство надеялось удержать газету на лояльных к нему позициях. Как сказали бы в наше время, имя издателя Сытина в тот период уверенно занимало место в первой десятке богатеев Москвы. Однако никакие финансовые вливания сами по себе не могли вдохнуть в умирающую газету «Новую жизнь». Требовалось сделать ее интересной для читателей и подписчиков, только это могло повысить ее тиражи и сделать привлекательной для рекламодателей. Русскому слову нужны были громкие имена популярных у читающей публики журналистов и, соответственно, новый курс, несовместимый со взглядами Александрова и его команды. Такими именами на рубеже веков были имена Александра Амфитеатрова и Власа Дорошевича. Заполучив хотя бы одного из них, за судьбу газеты можно было бы не беспокоиться. Однако оба метра работали в столичной газете Русь, и покидать берега ни в роде самого большого, но всё ж губернского города России не собирались. К тому же, Русь весьма щедро финансировалась купеческой элитой в лице Мамонтова и Морозова, известных не только толщиной кошельков, но и весьма прогрессивными взглядами. Мэтры имели весьма примечательные послужные списки. Амфитеатров по образованию юрист-правовед совсем недавно числился не только надеждой русского вокала. Он получил шлифовку в итальянской опере и был зачислен в труппу столичного Мариинского театра. Одно время Мэтр успешно совмещал оперное пение и сотрудничество с популярными изданиями «Будильник», «Осколки», «Русские ведомости», но в конце концов сделал окончательный выбор в пользу газетного дела. Дорошевичу поистине европейскую известность принесли его проникновения в сущность самой страшной в России Сахалинской каторги. Книги Власова Михайловича, хотя и не были запрещены, однако балансировали на грани этого, что не могло не подогревать интерес к ним читающей публики. Сытин сделал ставку на Дорошевича и в конечном итоге оказался прав. Сначала Меттер согласился на регулярное сотрудничество с Русским словом, а позже, когда Сытин выкупил кресло редактора и усадил в него своего зятя Благова, согласился на общее руководство газетным делом. Фактически Дорошевич и встал у руля русского слова еще до того, как Русь была закрыта после скандальной сатиры Амфитеатрова на царскую семью. Дорошевич переехал в Москву, и русское слово обрело своего истинного редактора, самого высокооплачиваемого в России, скандального, со множеством причуд и барских замашек. Ежедневно в полдень на редакционных заседаниях он кратко обрисовывал обрез ближайшего номера, после чего большая часть ведущих сотрудников расходилась по домам для кратковременного отдыха. Плотная работа над номером начиналась в 5-6 часов пополудни и чаще всего заканчивалась уже под утро, к отходу с московских вокзалов курьерских поездов. Не чурался Влас Михайлович личной проверки редакционной почты, сам активно искал гвоздевые материалы. Нередкими были случаи, когда редактор появлялся в редакции уже за полночь, в облаке винного амбре, и начиналась ломка и спешная переделка сверстанных газетных полос. В переплавку частенько отправлялся уже готовый набор признанных гвоздевыми материалов Немировича Данченко и Григорьева, а сам шеф, дыша вином прямо на линотип, диктовал наборщикам только что добытые им сенсации. Заведующий редакции Никандр Васильевич Туркин только вздыхал, заранее представляя полные гневы упреки маститых авторов, чьи заметки были безжалостно сняты из номера. Мирился с причудами и финансовыми запросами и издатель-миллионщик Сытин. Тиражи русского слова неуклонно росли, рекламодатели охотно несли в кассу денежки. Газета прочно вошла в когорту лидеров европейской и мировой журналистики. С ней считались в Лондоне, Париже, Берлине, Вашингтоне. Бухгалтеры русского слова только кряхтели, да и то про себя. Получая указание Дорошевича о повышении гонораров, оплачиваемых отпусках, нонсенс для России начала века. Выдача подъёмных провинциальным и заграничным корреспондентам. Все задумки Дорошевича, как правило, оказывались окупаемыми. Однако то, что он выдал на заседании ведущих сотрудников 3 сентября 1904 года, было чересчур даже для этого экстравагантного человека. По окончании заседания, выпроважая из роскошно обставленного кабинета сотрудников, Дорошевич сделал знак Сытину. А что у нас в Москве с культурной жизнью происходит? неожиданно спросил Дорошевич. Вопрос поставил Сытина в тупик. Чего-чего о культурного вопроса он никак не ожидал. Быстренько прикинув варианты возможного подвоха, он по привычке потрогал халёную бородку и не спеша ответил: Начало осени у нас мёртвый сезонс. Москвичи ещё с дач не съехали. Впрочем, маэстро Рахманинов дал согласие на пост дирижера в Большой театр. На днях будет премьера «Жизнь за царя» в новой постановке и с его участием. У меня же, кстати, есть билеты в ложу. Не желаете, Влас Михайлович? «Нет, не желаю», — Дорошевич нервно крутнул шеи в тесном воротничке. «Оперу я слушал уже и, признаться, не понимаю, что там может быть нового. Государя на кайзера заменят». «Ох, договоритесь вы когда-нибудь, господин фельдетонист!» Иван Дмитриевич невольно оглянулся на дверь и, убедившись, что она плотно прикрыта, вновь обратил к Дорошевичу укоризненный взгляд серых чуть на выкате глаз. «Но кто вас за язык-то тянет, Влас Михайлович? Ну, со мной наедине ладно. Так вы ведь и в более широких кругах не стесняйтесь. Не бунтарь вроде записной, не социалист, а все туда же». «А, оставьте!» Капризно сморщился великий филетитанист. Я не о том хотел спросить, впрочем. Ах, да. Мне утром по дороге в редакцию кто-то сказал, что типографские рабочие опять волнуются. Депутацию к вам посылали. Некак штрафы ваша контора новые придумала. Сытин поджал губы. Опять этот неуёмный человек не в свои дела лезет. Однако промолчал, не довольствовавшись высказывать пастерёкса. Лишь уклончиво отметил Депутаты и часто ко мне приходят. И вопросы одни и те же ставят: укоротить рабочий день, в канон праздников 2 гривны добавить за вредные язмы в цехах. И без штрафов, Влас Михайлович, то же никак нельзя. Вот сегодня, к примеру, мастер мне докладную подал на утверждение. Двое типографских небрежно бумажный рулон в печатной машине закрепили. Он сорвался на ходу, с двух саженей высоты на каменный пол упал. Спасибо, что не прибил никого. Но от удара деформировался, в машину теперь не поставишь. А это почти двадцать пудов отличной газетной бумаги. Как не штрафовать? Другие хозяева вовсе за такие дела гонят». «А вы у нас либерал», — хмыкнул Дорошевич. «Напрасно смеетесь, Влас Михайлович. Да, с либеральных взглядов не скрываю. Но моя твердость в интересах тех же рабочих. Отпущу пораньше в канун праздника. Куда рабочий пойдет, Влас Михайлович?» ни в читальню и ни к семье, в кабак побежит. И про двугривины лишние детям не скажет, а туда же в кабак понесет. Вам, капиталистам, виднее, конечно. Конечно, виднее. Хозяин не единым днем живет, а наперед смотрит. Изволите ли помнить мое народное издание сочинений Гоголя, Влас Михайлович? Мне тогда конторские досчетоводы при расчете будущих тиражей расклад дали выпускать 50 тысяч книг в 2 рубля за каждую. А я тираш определил в 2 млн, а цену в полтинник. Извольте посчитать, кто в выигрыше остался. Осилил бы народ эти 2 рубля? Крестьянин сапоги купит за 2 рубля. А полтинник за книжку уже не жалко. Теперь Гоголь в каждой деревне считай есть. И товарищество Сытина в прибылях осталось. А вы говорите, 2 гривен на Сытину жалко. Вот на водку мне жалко, а ежели куплю в Крыму участок землицы, Да построю там на эти непропитые двугривенные санатории для типографских, для их оздоровления. Что тогда скажете, Влас Михайлович? Постройте сначала, буркнул Дорошевич. Только прежде у самих рабочих спросите, нужна ли им эта подачка с барского плеча, согласятся ли поехать в ваш санаторий. Я вот нынче с некой вдовой в коридоре редакции столкнулся. Смешная фамилия такая Курносова. Тоже ведь за господской милостью приходила, но не за двугривенным. Мальца своего просила Христом Богом пристроить к делу, а ваши аглоеды ее на биржу труда хотели. Сытин захохотал и рухнул на диван. Смеялся он долго со вкусом и переливами, с криками «не могу», уморили ей Богу. Так что постоянно дежуривший у дверей кабинета сторож в недоумении приотворил дверь и засунул внутрь мигающий глаз, нос и левый ус. Отсмеявшийся Иван Дмитриевич вытер глаза платком, и поднял на филеетониста глаза в лучинках добрых мелких морщинок. «Извините, Влас Михайлович, вы мне сейчас показали, как рождаются газетные сенсации. Филиппику вашу гневную услыхал, а на биржу труда-то вдову не мои конторские гнали, а ваши редакционные работники». Дорошевич, оценив двусмысленность ситуации, тоже улыбнулся, вернулся за обширный стол, щелкнул крышкой часов, посерьезнел. Я ведь с вами, Иван Дмитриевич, не о том вовсе поговорить хотел. Мысль у меня появилась одна. Не могу избавиться от чувства неудовлетворённости. Работа идёт, движется, кипим, пузыри пускаем, а чего-то не хватает. Вот война с японцем, мы что? Чем русское слово от того же московского листка отличается? Телеграммы с передовой печатаем, а другие печатают. Все подданнейшие донесения генерала Куропаткина его императорскому величеству публикуем. Опять же, как все. Что-то вы, батенька, нынче строги к себе необычайно. А корреспонденции Немировича-Данченко с передовых позиций их у нас и немцы с англичанами перепечатывают. Какая газета может себе ещё позволить этокое роскошество иметь на содержании собственного военного корреспондента на позициях наших войск, платить ему по нормам военного времени, не считая четвертачка за каждую строчку? Опять в деньгах, Ван Дмитрич, сморщился Дорошевич. Приземлённый вы человек, право. «А я о другом толкую. Надо бы на русскому слову что-то такое выдумать, чего у других газет нету. Например, в самую Японию корреспондента своего заслать, а? Из первых рук получить картину состояния духа противника. Оценить и сравнить». «Ну, Влас Михалыч, вы тут уже того. На прерогативы ставки Верховного Главнокомандования покушаетесь». Сытин обеими руками поправил очки, озабоченно покрутил головой. На разведчика из генерального штаба заполучить желаете в штат русского слова? Не, не военного, а своего брата газетчика. Понесло вас батенька, собственного корреспондента в Японии во время войны за иметь? Это вам не к Папе Римскому под видом русского юриста-правоведа для взятия интервью проникнуть. В Ватикане вам от ворот поворот показали без всяких вредных последствий. Канцелярия Pontificio вам тогда просто отказала в аудиенции, и поехали вы себе дальше по Европе. А тут славянскую душу в Японию заслать мечтаете, чтобы в шпионстве там обвинили да и повесили на первом столбе? Да знаю, знаю всё, Иван Дмитрич, нетерпеливо прищёлкнул пальцами Драшевич. Но вы забыли поучительнейшую страничку истории о троянском коне. Русского агента можно преподнести японцам в замаскированном виде. Это в каком же, позволю себе полюбопытствовать, недоверчиво хмыкнул Сытин. В самурайской кимоно агент ададит шиори цивилит днём и ночью. Это в Индии меня осенило. Не обращая внимания на иронию, вдохновенно продолжал Дорошевич. Думаю, а что, если найти и нанять английского либо американского газетного корреспондента? Их ведь в Японии нынче с почётом принимают. Заключить с англичанином договор, тысяч на 25-30 газетных строк. Вы говорите исключительное право на публикацию в русском слове, и пусть тебе едет Верите ли, Иван Дмитриевич, как надумал я эту идейку, так я ли утерпел, чтобы тотчас же в телеграмму не дать в редакцию поделиться? Но понимаю, нельзя, и держал в себе, как голушку из раскалённого борща за щекой. И додержался. Остыла голушка после моего тесного общения с англичанами на проходе. Нельзя с ними связываться. Ну, британцы всегда своей чопорностью отличались, Влас Михайлович. Сытин пожал плечами, фыркнул. Помолчав, Дорошевич рассеянно попытался выстроить на столе из двух каменных пресс-папье пирамиду. Едва успел поймать тяжеленную болванку, едва не свалившуюся ему на колени, и неожиданно сообщил: "Признаться, Иван Дмитриевич, попал ко мне в руки. Случайно, знаете ли, на том проходе британский паспорт. Нарочно сегодня его в багаже поискал, проверил, оказывается, годен ещё на полтора года. Господи власти, Михалыч!" Не слышать не желаю об этом. Попал в руки. Как попал? Впрочем, не желаю знать. Сытин картинно заткнул уши и направился к дверям, укоризненно качая головой. А что? Фотографической карточки в паспорте нет? Описание владельца? Дорошевич прикрыл глаза, вспоминая истинного владельца паспорта, с коим судьба столкнула его на борту парохода, прибывшего в Индию. Блондин, рост, брови, нос, Ну, всё это, думаю, можно и поправить? То есть как это поправить? Сытин немедленно развернулся от дверей, сверкнул на Дорошевича стёклышками очков. Вы имеете в виду подделать? Да вы с ума сошли, Влас Михайлович. Раздобыли неизвестно как паспорт иностранца, вместо того чтобы вернуть его владельцу, припрятали и привезли в Россию. Теперь хотите подделать документ чужой страны? Ей богу, ушам своим не верю. Будто не в редакции солидной газеты разговор идет, а в разбойничьем притоне каком-то. Сытин подскочил к столу, за которым картинно развалившийся Дорошевич продолжал играть каменными пресс-папье и чему-то улыбаться. — Чему вы смеетесь, Влас Михайлович? Я гляжу, поездка на сахалинскую каторгу и долгое житье среди тамошнего преступного элемента оказали на вас ужасное влияние. Сытин погрозил собеседнику пальцем. — Я знаю, что вы до сих пор получаете с Сахалина письма от этих... этих разбойников и душегубов, подсказал Дорошевич. Признаться, я иной раз и отвечаю им, они же люди в конце концов. В свете отечественной журналистики переписывается с каторжанами. Сытин буквально упал в кресло перед столом. И не только переписываются, поддразнил Дорошевич. Я ведь Иван Дмитрич теперь личное знакомство с некоторыми каторжанами вожу. И бывшими и будущими надо думать. Меня ведь и в знаменитый кабак Каторга, что на Сухаревском рынке частью приглашали. И вы пошли? А что? Пожал плечами Дорошевич. Сходил, выслушал комплименты в свой адрес, получил заверение, что ни меня, ни жилья моего никто отныне не тронет. И обращаться просили непременно, коли в чём нужда будет. Зарезать кого убить? С горькой насмешкой подсказал Сытин. и тут же, не выдержав, закричал, сорвав с носа очки. «Вы меня без ножа режете своими авантюрами, Влас Михайлович! Право иногда и меру знать надобно!» «Надобно, надобно, Иван Дмитриевич!» кивнул Дорошевич, напряженно размышляя о чем-то. «А за подсказочку спасибо!» «А и спасибо, Иван Дмитриевич!»